который содержал все это в таком порядке. При всей своей любви к Эшли она понимала, что он не мог внести в процветание Тары существенный вклад. Таких результатов мог добиваться не плантатор-аристократ, а только трудяга, не знающий устали, маленький фермер, который любит свою землю, любит добиваться этого. Ведь Тара сейчас была всего лишь двухлошадной фермой, А барской плантации был их времен с выгонами, где послось множество мулов и отличных лошадей, с хлопковыми и кукурузными полями, простиравшимися, насколько глаз хватал. Но все, что у них осталось, было отменное. А настанут лучшие времена, и можно будет вновь поднять эти акры заброшенной земли, лежавшие под парами. Земля будет только лучше плодоносить после такого отдыха.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 Скарлетт стояла чуть позади него в пятнистой тени сучковатого низкорослого кедра, обрызганная горячим солнцем июньского утра, и старалась не глядеть на разверстую красную яму. Вот на дорожке, ведущей от дома, показались Джим Тарлтон, маленький Хью Манро, Алекс Фонтейн и младший внук старика Макра. Они несли гроб с телом Джералда на двух дубовых досках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 «Не помешать нам этому, Уилл», — сказал он ерош свои светлые волосы, — «не могу же я пристукнуть бабулю Фонтейн или старика Макра, и не могу зажать рот миссис Старлтон. А уж они непременно скажут, что Сьюлин — убийца и предательница, и если бы не она, мистер О'Хара был бы жив». Черт бы подрал этот обычай произносить речи над покойником. Дикость какая-то. «Послушайте, Эшли», — медленно произнес Уилл, — «я ведь вовсе не требую, чтобы никто слова не сказал про Сьюлин. Что бы они там ни думали, предоставьте все мне. Когда вы прочтете, что надо, и произнесете молитвы, вы спросите, «Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать?» «И посмотрите на меня, чтобы я мог выступить первым».